Часть вторая. На фронте. Глава первая. Злоключение Швейка в поезде. В одном купе второго класса скорого поезда «Прага-Чешские будиёвицы» ехало трое пассажиров. Поручик Лукаш, напротив которого сидел пожилой, совершенно лысый господин, и, наконец, Швейк.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 И Швейк с твердой убежденностью заключил, на вокзалах всегда крали и будут красть. Без этого не обойтись. — Я глубоко убежден, Швейк, — сказал поручик, — что вы плохо кончите. До сих пор не могу понять, корчите вы из себя осла или же так и родились ослом. — Что было в этом чемодане? — Почти ничего, господин обер-лейтенант. ответил Швейк, не спуская глаз с головы черепа штатского, сидевшего напротив поручика, с Нея Прессе в руках и, казалось, не проявлявшего никакого интереса ко всему происшествию. «Нея Прессе. Венская националистическая газета». «Только зеркало из вашей комнаты и железная вешалка из передней. Так что мы, собственно, не потерпели никаких убытков, потому что, как и зеркало и вешалка, принадлежали дома хозяину. Увидев угрожающий жест поручика, Швейк продолжал ласково. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, о том, что чемодан украдут, я не знал заранее. А что касается зеркала и вешалки, то я хозяину обещал отдать все, когда вернемся с фронта. Во вражеских землях зеркал и вешалок сколько угодно, так что все равно ни мы, ни хозяин в убытке не останемся.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 У меня, как говорится, очень развит талант к наблюдению, но только когда уже поздно, и когда неприятность уже произошла. Мне здорово не везет, но все равно как некоему нахлебе с неказанки, что ходил в трактир сучий лесок. Тот вечно мечтал стать добродетельным, и каждую субботу начинал новую жизнь, а на другой день рассказывал. А утром-то я заметил, братцы, что лежу на нарах... лежу на нарах, то есть в полицейском участке. И всегда бывала беда, стрясается с ним, именно когда он решит, что пойдет себе тихо, мирно домой. А под конец все-таки оказывалось, что он где-то сломал забор или выпрек лошадь у извозчика, или попробовал прочистить себе трубку петушиным пером из султана на каске полицейского. Нехлеба от всего этого приходил в отчаяние но особенно его угнетало то, что весь его род такой невезучий. Однажды дедушка его отправился бродить по свету. — Оставьте меня в покое, Швейк, с вашими росказнями! — осмелюсь доложить господин обер все, что я сейчас говорю, сущая правда. — Отправился, значит, его дед бродить по белу свету? — Швейк! — разозлился поручик. — Еще раз приказываю вам прекратить болтовню. Я ничего не хочу от вас слышать. Как только приедем в Будеевице, я найду на вас управу. Посажу под арест. Вы знаете это? — Никак нет, господин поручик. — Не знаю. — мягко ответил Швейк. — Вы об этом даже не заикались. Поручик невольно заскрежетал зубами, вздохнул, вынул из кармана шинели богемию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 агентом из банка «Славия». Не получив ответа, Швейк обратился к поручику. Осмелюсь доложить господин обер-лейтенант, я однажды читал в газетах, что у нормального человека должно быть в среднем от шестидесяти до семидесяти тысяч волос, и что у брюнетов обыкновенно волосы бывают более редкими, есть много тому примеров. А один фельдшер,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 и преподнес поручику небольшой сюрприз, представившись ему. Швейк слегка ошибся. Лысый субъект был не паном Пуркрабыком, агентом из Банка Славия, а всего-навсего генерал-майором фон Шварцбург. Генерал-майор?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 а стадо свиней. И действительно, после каждой его инспекционной поездки то тут, то там кто-нибудь стрелялся. В таких случаях генерал фон Шварцбург констатировал с удовлетворением, правильно, это настоящий солдат. Казалось, его огорчало, если после его ревизии хоть кто-нибудь оставался в живых. Кроме того, он страдал манией переводить офицеров на самые скверные места.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 и запер за собою дверь. — Швейк, — сказал он торжественно, — наконец-то пришел момент, когда вы получите от меня несколько оплюх, каких еще свет не видывал. Как вы смели приставать к этому плешивому господину? Знаете, кто он? Это генерал-майор фон Шварцбург. Швейк принял вид мученика. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, у меня никогда и в мыслях не было кого-нибудь обидеть, ни о каком генерал-майоре я и понятия не имел. А он и вправду — вылитый пан Пуркербек, агент из Банка Славия. Тот ходил в наш трактир, и однажды, когда он уснул за столом, какой-то доброжелатель написал на его плеше чернильным карандашом. — Настоящим. Позволяем себе предложить вам, согласно прилагаемому тарифу, Номер три. С. Свои услуги по накоплению средств на приданное и по страхованию жизни на предмет обеспечения ваших детей. Ну, все, понятно, ушли, а я с ним остался один на один. Известное дело, мне всегда не везет. Когда он проснулся и посмотрел в зеркало, то разозлился и подумал, что это я написал, и тоже хотел мне дать пару оплюх. Слово «тоже» слетело с уст швейка так трогательно. и с таким мягким укором, что у поручика опустилась рука. А Швейк продолжал. Из-за такой пустяковой ошибки этому господину не стоило волноваться. Ему действительно полагается иметь от шестидесяти до семидесяти тысяч волос. Но ну, так было сказано в статье «Что должно быть у нормального человека». Мне никогда не приходило в голову, что на свете существует плешивый генерал-майор. Но ну, произошла, как говорится, роковая ошибка. Это с каждым может случиться, если один человек что-нибудь выскажет, а другой к этому придерется. Несколько лет тому назад портной Гивл рассказал нам такой случай. Однажды ехал он из Штирии, где портняжил, в Прагу через Леубен и вез с собой окорок, который купил в Мариборе. Едет в поезде и думает, что он единственный чех среди всех пассажиров. Когда проезжали Святой Морец, и портной начал отрезать себе ломтики от окорока, у пассажира, что сидел напротив, потекли слюнки. Он не спускал ветчины влюбленных глаз. У портной Гилл это заметил, да и говорит себе вслух. — Ты, паршивец, тоже, небось, с удовольствием пожрал бы? Тут господин отвечает ему по-чешски. — Ясно. Я бы пожрал, если б ты дал. — Ну и слопали весь...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 в случае опасности. Железнодорожник счел своим долгом объяснить швейку устройство всего механизма аварийного аппарата. Это он верно сказал, что нужно потянуть за рукоятку, но он соврал, что тормоз не действует. Поезд, безусловно, остановится, так как тормоз через все вагоны соединен с паровозом. Аварийный тормоз должен действовать. Во время разговора оба держали руки на рукоятке, и поистине остается загадкой, как случилось, что рукоять оттянулась назад, и поезд остановился. Оба не могли прийти к соглашению, кто, собственно, подал сигнал тревоги. Швейк утверждал, что он не мог этого сделать, дескать, он не уличный мальчишка. — Я сам удивляюсь, — добродушно говорил он подоспевшему кондуктору.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 Швейк посмотрел вокруг как раз в тот момент, когда к окружившей его группе слушателей подошел оберкондуктор. — Ну ладно, едем дальше, — сказал Швейк. — Хорошего мало, когда поезд опаздывает. Если бы это произошло в мирное время, тогда, пожалуйста, бог с ним. Но раз война, тут нужно знать, что в каждом поезде едут военные чины генерал-майоры, оберлейтенанты, денщики. Каждое такое опоздание — паршивая вещь.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 Чудные пломбы у железнодорожного ведомства на аварийных тормозах. К ним лучше не приближаться, а то наживешь беду. Из тебя захотят содрать двадцать крон, как теперь с меня. Оберкондуктор вышел, дал свисток, и поезд тронулся. Пассажиры разошлись по своим купе. Лукаш не промолвил больше ни слова и тоже пошел на свое место. Швейк, железнодорожный служащий и кондуктор,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 который тоже как-то раз потянул за рукоятку аварийного тормоза и с перепугу лишился языка. Дар речи вернулся к нему только через две недели, когда он пришел в гости Вар в гости к огороднику Ваныку, подрался там, и об него измочали арапник. Это случилось, прибавил Швейк, в 1912 году, в мае месяце. Железнодорожный служащий открыл дверь клазета и заперся там.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 — Осмелюсь доложить господин обер-лейтенант, меня ведут к господину начальнику станции. Поручик Лукаш не ответил. Им овладела полная апатия. Плевать мне на все, — блеснуло у него в голове, — и на швейка, и на лысого генерал майора Сидеть спокойно, в Будеевицах сойти с поезда, явиться в казармы и отправиться на фронт с первой же маршевой ротой».